Завтрак в кафе Готэм. Как-то я вернулся домой из брокерской фирмы, в которой работаю, и нашел на обеденном столе письмо, а вернее записку от моей жены с сообщением, что она уходит от меня, что ей необходимо некоторое время побыть одной и что со мной свяжется ее психотерапевт. Сидел на стуле у обеденного стола, вновь и вновь перечитывая короткие строчки, не в силах поверить. Помнится, около получаса у меня в голове билась одна единственная мысль. Я даже не знал, что у тебя есть психотерапевт, Диана. Потом я поднялся, пошел в спальню и огляделся. Ее одежды не было. Если не считать подаренного кем-то свитера с поблескивающей поперек груди надписью «Золотая блондинка». А комната выглядела как-то странно, неряшливо, будто ее обыскивали, ища что-то. Я проверил свои вещи, не взяла ли она чего-нибудь. Мои руки казались мне холодными и чужими, словно их накачали транквилизатором. Насколько я мог судить, все, чему следовало там быть, там было. Я ничего иного и не ждал. И тем не менее комната выглядела странно, словно она ее дергала, как иногда в раздражении дергала себя за кончики волос. Я вернулся к обеденному столу, который занимал один конец гостиной, в квартире ведь было всего четыре комнаты, и перечел еще раз шесть адресованных мне фраз. Они остались прежними, но теперь, заглянув в странно взъерошенную спальню, в полупустой шкаф, я был уже на полпути к тому, чтобы им поверить. Она была ледяной, эта записка. Ни целую, ни всего хорошего, ни даже с наилучшими в заключении. «Береги себя!» Такой была максимальная степень ее теплоты. И сразу под этим она нацарапала свое имя. Психотерапевт. Мои глаза снова и снова возвращались к этому слову. Психотерапевт. Наверное, мне следовало бы радоваться, что это не был адвокат, но радости я не испытывал. С тобой свяжется Уильям Хамболт, мой психотерапевт. — Свяжись вот с этим, пупсик, — сказал я пустой комнате и прижал ладонь к паху. Но это не прозвучало круто и извительно, как мне хотелось. А лицо, которое я увидел в зеркале напротив, было белым, как бумага. Я прошел на кухню, налил себе апельсинового сока в стакан и уронил его на пол, когда попытался взять со стола. Сок облил нижние ящики, стакан разбился — Я знал, что непременно порежусь, если начну подбирать осколки. У меня тряслись руки, но я начал их подбирать и порезался. В двух местах, неглубоко. Я все думал, это шутка, а потом понял, что нет и нет. Диана не была склонна к шуткам. Но только я же ничего подобного не ждал. И ничего не мог понять, какой психотерапевт, когда она у него бывала, о чем она говорила. Впрочем, пожалуй, я знал о чем. Обо мне. Вероятно, всякую чушь о том, как я всегда забываю спустить воду, кончив мочиться, как я требую орального секса до да надоедливости часто. На какой частоте возникает надоедливость, я не знал. Как я мало интересуюсь ее работой в издательстве. Еще вопрос, как она могла обсуждать самые интимные стороны своего брака с человеком по имени Уильям Хамболт. В самый раз для физика из Калифорнийского технологического института или задней скамеечника в палате лордов. И еще супер вопрос. Почему я не замечал, как что-то назревало? Каким образом я мог нарваться на это, точно с сонни листом на знаменитые неуловимые перкот Кассиуса Клея По глупости? Из-за отсутствия чуткости? По мере того, как проходили дни и я перебирал в памяти последние шесть-восемь месяцев нашего двухлетнего брака, у меня сложилось убеждение, что причина заключалась и в том, и в том. В тот вечер я позвонил ее родителям в Паундридж и спросил, не у них ли Диана. — Да, она здесь, и она не хочет разговаривать с вами, — сказала ее мать. — Больше не звоните. Тишина в трубке у моего уха. Два дня спустя мне в контору позвонил знаменитый Уильям Хамболт. Удостоверившись, что действительно говорит со Стивеном Дэвисом, он тут же начал называть меня Стивом. Может, вам чуточку трудно в это поверить, однако было именно так. Голос Хамболта был мягким, тихим, интимным, и мне представился кот, мурлыкающий на шелковой подушке. Когда я спросил про Диану, Хамблд ответил, что все идет настолько хорошо, насколько можно было ожидать. А когда я спросил, нельзя ли мне поговорить с ней, он выразил мнение, что это на данном этапе было бы контрпродуктивно. Затем, совсем уж немыслимо, во всяком случае, на мой взгляд, он осведомился карикатурно-заботливым тоном, как поживаю я. — Лучше некуда, — ответил я. Я сидел за столом, опустив голову, обхватив лоб левой рукой, Глаза у меня были зажмурены, чтобы не смотреть в ярко-серую глазницу экрана моего компьютера. Я много плакал, и было такое ощущение, что под веки попал песок. Мистер Хамболт. Ведь мистер, а не доктор. Я предпочитаю мистера, хотя имею степени. Мистер Хамболт. Если Диана не хочет вернуться домой, если она не хочет разговаривать со мной, так что же она хочет? Зачем вы звоните? «Диана хотела бы получить доступ к сейфу», — сказал он вкратчиво, мурлыкающим голоском, — «вашему общему сейфу». Тут я понял, почему у спальни был такой мятый, взъерошенный вид, Я ощутил первые яркие проблески злости. Ну, конечно же, она искала ключ к сейфу. Она не интересовалась моей небольшой коллекцией серебряных долларов, чеканившихся до Второй мировой войны, или кольцом с розовым ониксом, которое купила мне к первой годовщине нашей свадьбы. Годовщиночек у нас было всего две, но в сейфе хранилось бриллиантовое колье, которое я ей подарил, и примерно на 30 тысяч долларов ценных бумаг. Ключ был в нашем летнем домике в Адирондакских горах, вспомнил я. Не нарочно, а по забывчивости я оставил его на книжном шкафу у самой стены среди пыли и машинного помета. Резкая боль в левой руке. Я посмотрел и увидел, что она стиснута в тугой кулак. Я раскрыл пальцы. В подушечке ладони ногти отпечатали глубокие полумесяцы. — Стив? — промурлыкал Хамблд. — Стив, вы слушаете? — Да, — ответил я. — Мне надо сказать вам две вещи. Вы готовы? — Разумеется, — сказал он все тем же мурлыкающим голоском. И на миг мне представилось, как Уильям Хамболт мчится по пустыне на Харли Дэвидсоне в окружении своры ангела Фада, а на спине его кожаной куртки рожден для комфорта. Снова боль в левой руке. Она вновь непроизвольно стиснулась в кулак, как смыкаются створки устрицы. На этот раз, когда я его разжал, два маленьких полумесяца из четырех кровоточили. — Во-первых, — сказал я. Сейф останется запертым до тех пор, пока какой-нибудь судья по бракоразводным делам не распорядится открыть его в присутствии адвоката Дианы и моего. А тем временем никто его не обчистит, это точно. Ни я, ни она. Я помолчал. И не вы. По-моему, враждебные позиции, которые вы заняли, контрпродуктивно, сказал он. И, Стив, если вы подумаете о том, что сейчас наговорили... Возможно, вам будет легче понять, почему ваша жена настолько эмоционально сокрушена, настолько... Во-вторых, перебил я его. Это мы враждебно настроены и умеем. То, что вы называете меня уменьшительным именем, я нахожу оскорбительно-фамильярным и бестактным. Попробуйте еще раз по телефону, и я сразу повешу трубку. Попробуйте назвать меня так в лицо... И вы на опыте убедитесь, насколько враждебна моя позиция. Стив, мистер Дэвис, мне кажется, я повесил трубку. Сделав это, я ощутил что-то вроде удовольствия. В первый раз после того, как нашел на обеденном столе записку, придавленную ее тремя ключами от квартиры.